Жизнь несправедлива и безжалостна. Только Евгения Юрьевна немного себя успокоила, что Кривцовы к ней никаких претензий не предъявляют, и новая няня Долинина, кажется, относится к своей работе добросовестно, на свет явилась эта ужасная передача, расследование по максимуму. «Центральный канал», «Прайм-тайм». И на следующее же утро к ней в агентство явилась мадам Кривцова. Как всегда, безупречная, холёная, ледяная. Но хоть лицо бесстрастное, а голос тихий, в глазах плескался плохо скрываемый гнев. Секретарша, конечно, пыталась пропищать, что начальницы нет на месте, тоже видела передачу и прекрасно понимала, какие могут возникнуть последствия. Однако... Елена Анатольевна и словом ее не удостоила, уверенно проследовала в кабинет. Я пропала. Пронеслось в голове у Евгении Юрьевны, и она пролепетала самое нелепое, что могла сказать в подобной ситуации. Может быть, кофе? Кривцова ответила одним лишь презрительным взглядом, приблизилась к столу хозяйки агентства, швырнула на ее стол скрепленные степлером листочки. В них Евгения Юрьевна сразу же узнала свой договор. Стандартный документ, что агентство предоставляет, а заказчик Кривцова ЕА принимает в свою семью няню такую-то, Анастасию Павлючкову, которая на деле оказалась совсем не тем человеком, за кого себя выдавала. Евгения Юрьевна жалась. Пусть бы Кривцова начала кричать, обвинять, выплескивать свой гнев, а не молчала бы презрительные зловещие. Несчастная женщина пробормотала. Елена Анатольевна, я приношу вам самые искренние, самые глубочайшие извинения. Тишина. Я, я работаю на этом рынке уже семь лет и заверяю вас, это первый подобный случай. А Кривцова, наконец, выплюнула. Пункт 223. Агентство гарантирует соблюдение полной конфиденциальности. Пункт 224. Агентство произвело всестороннюю проверку сотрудника и гарантирует заказчику его абсолютную благонадежность. Пункт 225. Направляемый в семью заказчика сотрудник предупрежден о недопустимости любых несогласованных с заказчиком контактов с прессой. И тихо, но яростно добавила. А ты кого ко мне прислала? Евгения Юрьевна пустила глаза. Похоже, все. Безупречной репутации агентства конец. А может, и ей самой тоже. А как этому противостоять? Где она, хозяйка небольшого агентства, и где Елена, мультимиллионерша, владелец огромной спортивной империи, схватит своими остренькими зубами, разжуёт и даже не поперхнётся? И беда даже не в том, что няня работала в семье по чужим документам. Это теперь отошло на второй план. Главное, что та посмела прополоскать чужое грязное белье на людях. И как лихо! На Центральном канале выступила, по всем статьям Кривцову уничтожила. Оставался единственный шанс — попробовать спихнуть все на Макара Мироныча. Ведь явно же с его подачи Настя словно птичка-соловушка распелась. И, конечно, извиняться, извиняться и еще раз извиняться. Тогда, может, и пронесет. Евгения Юрьевна прижала руки к груди. Елена Анатольевна, я, я почти уверена, Настя не хотела давать этого интервью. Она порядочная женщина, она, она не такая, но вы же сами знаете, что за человек ваш муж. Это он наверняка, он ее вынудил». Вы сами понимаете, для каких целей. Пригрозил, не оставил ей выбора. На языке, конечно, вертелся вопрос, а правда ли насчет фигуриста-то? Но задавать его Евгения Юрьевна не стала бы и под дулом пистолета. Кривцова неожиданно жалобно произнесла «А ведь я доверяла ей, считала, Недалека, глупа, но нормальная, адекватная тетка. — Так как ей было остаться в стороне? — вздохнула Евгения Юрьевна. — Здесь на Рублевке ни один развод миром не заканчивается. Любые средства в ход идут. И вообще сама виновата. Что не перетянуло няню на свою сторону, а позволила это сделать своему мужу, Евгения Юрьевна поймала себя на мысли, что ей, безусловно, жаль униженную Кривцову, но только жалость в их кругах, эмоция деструктивная. «Раз жалеешь, значит, не уважаешь». Кривцова сама виновата, что проиграла, хотя могла бы предвидеть и не допустить такого-то позора на всю страну. «А человека, которого жалеешь, нечего бояться». Успокоила себя Евгения Юрьевна и мягко произнесла. «Еленочка Анатольевна, миленькая, я, конечно, не буду перед вами оправдываться, и права такого я не имею, да и поздно уже, но ведь няня-то моя в вашем доме почти пять лет проработала, и ни единого к ней нарекания, кроме сущих мелочей. Хотя полно случаев, когда персонал хозяев обкрадывает и в роли наводчиков выступает, и над детьми издевается». — Вы что, прикажете вас еще и благодарить? — саркастически произнесла кривцова. Нет, нет, нет. Да что вы! Мне и мысли такой в голову не приходило. Закудахтала директриса агентства, чувствуя себя, впрочем, все увереннее и увереннее. — Я просто пытаюсь вам объяснить, что у Насти другого выхода не было. Ей ничего не оставалось, как сделать свой выбор, а Макар Миронович, наверное, Денег ей предложил много, нереально много для украинки, у которой ни кола, ни двора. Ну, вот кто ж тут устоит. Хотя могла бы этого и не допустить. Почувствовать, что против тебя собственный муж затевает, и принять контрмеры. А ты все прохлопала, Елена Анатольевна, словно бы потухла. Устала опустилась в гостевое кресло. В глазах ее блеснули слезы. «Плачь! Плачь!» — мысленно приказала Евгения Юрьевна с плачущим клиентом общаться куда безопаснее и легче, чем с тем, кто кипит от ярости. Однако Кривцова лишь на секунду прикрыла лицо руками и сухо деловито произнесла. «Мне нужно срочно связаться с Марией Долининой». «Что?» — слегка опешила хозяйка агентства. — Я хочу поговорить с новой няней, с Машей, — терпеливо повторила Елена. — Как мне это сделать? — Но разве у вас нет ее номера телефона? — Разумеется, есть, — начала раздражаться Кривцова. — И, разумеется, он выключен. Макар уж об этом позаботился. У себя дома Мария тоже не появляется? — а ее родители мне сообщили, что их дочь в течение ближайшего месяца будет работать без выходных и связаться с ней невозможно. Она откинулась в кресло и властно добавила, «Поэтому я хочу, чтобы вы вызвали ее сюда, в агентство, и будьте добры сделать это как можно быстрее». «Но каким образом?» — растерялась Евгения Юрьевна. — Как я ей это объясню? — Мне плевать, как вы будете ей объяснять, — отрезала заказчица. — Только не забывайте, нанимала Долинину я, и комиссию вашему агентству за нее тоже заплатила я, и я, работодатель, желаю немедленно увидеться со своей подчиненной. Ситуация Кривцова, безусловно, в своем праве. И няню, конечно же, можно вызвать, ну, допустим, приложение к договору подписать, но только Макар, если узнает, убьет меня. Это без вариантов. Макар не Елена, и возможности у него поболее. И хозяйка агентства пробормотала... Ну, — Подумайте, Елена Анатольевна, Маша ведь у вашей Лизы единственная няня, у нее даже сменщицы на выходные нет, и если я велю ей приехать, с кем останется девочка? Пусть приезжают вместе. Я буду только рада, — усмехнулась Елена Анатольевна. — И тут мне уж точно конец придет. Вы же понимаете, что... — Это невозможно, — мягко произнесла хозяйка агентства. — Я не могу увидеть собственную дочь? В голосе Кривцовой явственно зазвучали истеричные нотки. Просто обо всех передвижениях Лизы всегда докладывают начальнику охраны. «Его фамилия Володин, кажется, а тот обязательно сообщит обо всем хозяину, и вы, конечно, на его стороне, как и все!» Безнадежно подытожила Кривцова. «Я понимаю ваши чувства, — пробормотала Евгения Юрьевна. Я очень бы хотела вам помочь. Я приложу все силы, чтобы выполнить вашу просьбу, но беда в том, что я пока не знаю, как это сделать». Она виновато взглянула на изгнанную супругу. Видите ли, я и сама сейчас не могу связаться с Марией. Ее мобильный действительно выключен. К городскому она не подходит. Ее вряд ли позовут, видно, таково указание вашего мужа. Увидела, что заказчица готова разразиться очередной гневной тирадой и поспешно продолжила: но Я придумаю! «Обязательно что-нибудь придумаю. Я ведь тоже женщина и тоже мать, и вижу, насколько несправедливо с вами обошлись. Может быть, — Познякова на секунду задумалась, — имеет смысл мне самой съездить в ваш дом? Думаю, меня туда пустят. А я могла бы сказать Маше, чтобы она вам позвонила».